Так прошло 3 дня. На мои вопросы хозяйка гостиницы ежедневно отвечала одно и то же. Нет. Барбарену никто не спрашивал. Писем нет ни вам, ни Барбарену. Но наконец, на четвёртый день, она подала мне письмо. Это был ответ матушке Барбарен, вернее, тот ответ, который был написан по её просьбе, так как сама она не умела ни писать, ни читать. В нём говорилось, что незадолго до смерти мужа матушка Барбарен получила от него письмо, которое она и пересылает мне, так как в нём содержится сведения о моей семье. Скорее, скорее Закричал Матти: "Читай письмо Барбарена". С замиранием сердца я дрожащей рукой развернул письмо. "Дорогая жена, я очень болен, лежу в больнице и вряд ли встану. У меня мало сил, а то бы я написал, как это со мной случилось. Но надо торопиться, и сообщить о самом главном. Когда я умру, напиши в Лондон Линкольнс Инн, Грин-сквер, контора Грэс и Гэлли. Этим людям поручено разыскать Реми. О том, что стало с Реми, Ты можешь узнать от старого садовника по фамилии Акен, который находится сейчас в Париже в тюрьме Клеши. Но не предпринимай ничего до моей смерти. Целую тебя в последний раз. Барберэн. Я ещё не успел кончить письмо, как Маттиос вскочил и закричал: "Едем!" Едем в Лондон. Я был настолько поражён известием, полученным в письме, что смотрел на мать, не понимая, о чём он говорит. Если Барбирин пишет, что найти тебя поручено английской конторе, продолжил он, значит, родители твои англичане. Будь они французами, они не поручили бы английским юристам разыскивать во Франции своего пропавшего ребёнка. Ах ты, англичанин, тебе необходимо ехать в Англию. Это самый верный способ поскорее найти твоих родителей. А может быть, лучше написать этим юристам? Зачем? Легче говорится лично, чем письменно. У нас есть 43 франка, это больше, чем достаточно для путешествия в Англию. В Болоне мы сядем на переход, который доставит нас в Лондон. А ты разве бывал в Лондоне? Хм. Ты же прекрасно знаешь, что нет. Но у нас в цирке гассо работали два клоуна-англичани. Они рассказывали мне о Лондоне и выучили меня некоторым английским словам для того, чтобы матушка гассо, которая любила совать свой нос в наши дела, ну, не могла нас понять. Вот я и буду твоим проводником в Лондоне. Я тоже немного учился английскому языку с Виталисом. Давно, за 3 года ты, верно, всё перезабыл, а я его ещё помню. Вот увидишь. Потом я хочу ехать с тобой в Лондон ещё по одной причине. Какой? Если твои родители приедут сюда в Париж, они могут не взять меня с собой. Ну, а если я уж буду в Англии, и мне удобно будет отсылать меня обратно, Этот довод показался мне достаточно веским, и я тотчас же согласился ехать с маттер в Лондон. Через 2 минуты наши мешки уже были увязаны. Мы спустились вниз, готовые к отъезду. Когда хозяйка гостиницы увидела нас, она начала причитать: "Разве молодой человек Не будет ждать здесь своих родителей. Это ведь куда разумнее.